«Так вот, почему ты так долго от меня прятался?» Алкевиат покаянно признался. Да, ему стыдно было показаться на глаза Сократу. Он предался обольщениям Гетер, пьянству, утяжам. Тогда Сократ спросил, было ли ему действительно стыдно показываться на глаза, или он не показывался, чтобы можно было кутить без помеха. Алкевиат воскликнул с жаром, «Если б ты мудрейший, но и храбрейший, не спас мне жизнь под Патидеей и не вынес меня с поли боя, сегодня я соединился бы уже с тенью Перикла в подземном царстве, и теперь, Сократ, прошу тебя, второй раз спасти мне жизнь, иначе я погиб, сам я не умею сдерживать себя и укрощать слаб я перед страстями, что одолевают меня. Друг мой, ты меня огорчаешь». о сократ «Учитель мой, сколько в тебе достоинств!» Не слушая возражений, страстно молит Алкевиат. «Не отвергай моей просьбы. В тебе такая великая сила. Ты можешь все, даже защитить меня от напора бешеных страстей. О, я жажду снова. Как на войне делить с тобой палатку и еду, биться с врагами бок о бок, с тобой и учиться у тебя всему доброму. Как я чту тебя, мой самый бесценный друг, мой спаситель. Ну, хватит» оборвал его хмурый Сократ. Ты преувеличиваешь, хотя, знаешь, я этого не люблю. «Я теперь не отойду от тебя, Сократ», — вырвалось у Алкивиада. «С тобой я делаюсь лучше. Без тебя же мной овладевают демоны зла. А я, мой дрожайший, не так уж скверен, чтобы радоваться этому, желать этого. Зевс — свидетель. Я несчастен, когда поступаю плохо. Кори меня, Сократ, свяжи меня силой своего слова, бичуй меня, топчи». «Перестань, Алкевиад. Ни в чем ты не знаешь меры, ни в грехах, ни в раскаянии. Не говорил ли я тебе сотни раз, что одна из высших добродетелей человека — софросинэ, умеренность, чувство меры, она предпосылка для всех прочих добродетелей, без нее же ты клок соломы, треплющийся на ветру? Но не так-то легко было утихомирить Алкевиадом. Когда Сократ говорит о добродетелях, это как богослужение, вся афинская молодежь должна слушать, потому что я обнажаю то, что есть в ней нездорового, в том числе и в тебе. Ты обнажаешь недобрые поступки, но и недобрые мысли». Ты как пророк, как ясновидящий, Алкевиат никак не успокоится. Мы любим тебя больше всех, Сократ. Ты наш отец, ты голос бессмертных богов. И снова самоуничижение. Чем бы я был без тебя? Один ты в силах укротить меня, тигра, и я смиренно лежу у твоих ног. Но больше я от тебя не на шаг. Поведу жизнь простую прекрасную, как ты. Алкевиат сорвал с плеч свой алый плащ и швырнул его со ступеней портика. Плащ, взвившись, пролетел по воздуху, словно живое пламя. И вот уже люди бросились рвать его. Каждому хочется добыть кусочек этой восточной роскоши. Критий язвительно бросил двоюродному брату. — Собаку свою тоже кинешь толпе? — О, нет. — Ее я люблю больше. Он посмотрел в глаза Критию. — Больше, чем людей, у которых желчь переливается через край. Сократ был рад раскаянию Алкивиада, которое выразилось внешне в том, что он сбросил с себя драгоценный плащ, но тут же он вспомнил о живописце Агафархе, которого Алкивиад запер у себя в доме, пока тот не распишет ему все стены, и спросил о нем. Алкивиад сознался, что все еще держит художника в плену. «Какой позор! Какое насилие! И после этого ты обещаешь мне перемениться!» Я скоро выпущу его, Сократ. Он скоро закончит. Он украсил мне весь дом. Гиппоретто в восторге от его искусства. Согласись, если его отпустить, он, вернувшись, уже не сможет сделать столько, сколько сейчас. Запертый же среди голых стен, он, желая вообразить себя на свободе, расписывает их пейзажами и фигурами людей, отлично работает. Кругом засмеялись. Засмеялся и Критий. Сколько дерзости. Какие причуды. Сколько безобразий совершает Алкевиат, и ему-то стать первым человеком в Афинах. Почему ты, Сократ, обладая всеми необходимыми для этого знаниями, не хочешь посвятить себя военному делу и политике, — повернулся Критий к философу. Если б я занимался этим, милый Критий, то, пожалуй, кое в чем и преуспел бы. Но тогда я был бы один. А я хочу трудиться во имя того, чтобы искусством управлять, овладел как можно больше людей. К выгоде Афин. Поэтому я посвятил себя не политике, а вам. Таким путем я умножил самого себя. я сближаю вас с другими, чтобы вы стали добрыми друзьями. Видит ли Сократ, с какой ненавистью смотрит на Кевиадо? которому влюбленно улыбается Эфтидем. Чтоб помогали друг другу жить добродетельно, пользуясь при этом всеми дарами жизни. А поодаль, под портиком, два эпигона софистов поучают толпу, как легче и быстрее добиться успеха, власти и благосостояния. Барыш — всеобщий закон — «Барыш — цель гражданина нашего времени!» — наперебой кричат они. «Барыш — это полные горсти серебряных монет», — сказал Сократ. «Но что внутри, у того, кто ими владеет, у божества, пустота стата? Ибо подлинное богатство в образованности, в мудрости, в арете». «Арете». Основное понятие древнегреческой этики — совокупность достоинств человека, его доблесть в древнейшем значении слова, добродетель в позднейшем, более философском. Раздался режущий смех. Это подросток, афинский оборванец Анофелес, Смеется таким режущим смехом, прислонившись к мраморной колонне, и насмешливо смотрит на Сократа. «Очень уж ты витаешь в облаках, Сократ! Не видишь, чем дышат люди? Эти двое правы. Людям нужна только щепотка мудрости, как перца, зато много хитрости, чтобы скорее дорваться до успеха. Что нам, добродетель, граждане? Что она нам? Скажите на милость, разве ею насытишься? Наоборот...» За добродетель ты и платят, голодом, бедностью, а то и собственной головой. Ха-ха, что, премудрый Сократ, разве я не прав? Ты прав, Анофилес, усмехается Сократ. Прав, как и эти софисты. И Анофилес вскричал «Слава мудрому Сократу!» Глава девятая Гончар Перфин Праздновал рождение пятого ребенка, сына. А так как он был довольно зажиточным человеком, и дом имел просторный, то и пригласил друзей на кувшин вина под острые закуски. Приглашен был и отец к сантипе, на к Пир получился веселый и шумный, ибо старший сын Перфина неплохо играл на авлосе, чьи звуки к месту и не к месту смешивались, с голосами гостей. Ноктер оказался средоточием шуток, сыпавшихся на него со всех сторон. — Друг, возьми-ка плетку да почеши спинку своей старшенькой. — С чего бы это? — удивился Ноктер. — Не могу пожелать лучшей дочери, чем моя ксанта Перфин — В одном глазу серьезность, в другом смех, сказал, что правда, то правда. В керамике никто не умеет продавать горшки лучше твоей девчонки. Сосед же Ноктера раздраженно проворчал. «Хорошо тебе хвалить дочь, Ноктер, а мне что делать? Всех покупателей переманивает». «Не у тебя одного, дружище». Перфин обвел пальцем сидящих за столом, «У всех у нас отбивает покупателей хитрюшка этакая, но коли не возьмешь ты вовремя плеть, Ноктер, потеряешь такую знатную торговку, поэтому, конечно, вздохнем с облегчением». гончиры засмеялись и, смеясь, продолжали подтрунивать над Ноктером. «А хорошенькая она у тебя, даже Гермес со своей гермой глазки ей делает, сдается мне». Дельство уж слажено. Уже не будет покрываться пылью наш товар, теперь запылятся твои горшки, Ноктер. Тот все еще считал такие разговоры шуточками, неотделимыми от семейного торжества. Чего это вы разорались? Брюхо набили, вина напилис, теперь забавляетесь на мой счет, так? А коли так, что ж, смейся с нами и дело с концом. Знаю я вас, хитрецы. «Небось, сказали себе, разыграем Ноктера. Всем нам известно, как он умеет злиться». Говоря так, Ноктер уже и впрямь злился. «Только не больно-то расходить из голубчики?» «Ксанта — моя правая рука, так что не пугайте меня!» Ноктер грозно повращал глазами. «И кому это из вас пришла в башку дурацкая мысль, что я ее потеряю? Тебе, Перфим?» А как отцы теряют дочерей? Ты сам-то не отобрал ли в свое время дочку у другого отца? И перфин толкнул Ноктера под ребро.